Глава тридцатая. «Вот паскуда!» — сказал я холодно. «Значит, отомстил он ей за мои слова!» «Что ты ей сказал? Что ты ей сказал?» — кричал кошевой, так, что шоферы снова взбаламутились. Не выдержав, остальные мужики пошли к нам. «Если я снова на тебя прыгать!» — шепнул мне Мятый. «Ты его не бей! Он сам не знает, чего делает!» «Не буду!» — ответил я тихо. «Ну и хорошо!» Только, — сказал Серега, — сам пошел к шоферам. Встал позади меня и начал их окрикивать, что, мол, пусть не лезут, что это просто наше с Кошевым личное дело, и мы тут сами справимся, что ничего особенного между нами и не происходит. Спросил про Пашку, ответил я, глядя на Кошевого. И Катя захотела мне ответить, да только Матвей на нее накричал. Кошевой слушая все это, затих, встал без движения. Только и моргал своими маленькими глазками, изумленно слушая мои слова. «За это и побил!» — выдохнул он, а потом сел прямо там, где стоял. Сжавшись на траве, он заплакал, стянув с головы свою кепку-пирожок, сжал ее на лице полными короткими пальцами. Плечи его стали содрогаться от беззвучного плача. «А чего это, Ванька?» — услышал я за спиной голос любопытного казачка. «А тебе какая разница? Чего это, Ванька?» «Взрослый мужик, хочет и ноет!» — отозвался на его слова мятой. «Да», — вздохнул я и подошел к кошевому, — «ну чего ты? Слезами горю не поможешь!» — я сел рядом, отыскал и сунул в рот новый зеленый прутик. Принялся жевать, терпеливо ожидая, пока выплачется Ванька. «Это все из-за меня!» — не унимался он. «Это я виноват. Кишка у меня танка, сестру защищать. Только хожу между ними серыми на цыпочках, как баба какая». «Ну-ну!» — снова вздохнул я. «Чего ты? Скажи, как Катька?» «Не знаю». Кошевой убрал от раскрасневшегося лица кепку, стыдливо спрятал от меня мокрые глаза. «Не знаю я». «Как это не знаешь?» — я глянул на него строго. «Ты сестру вообще видал?» С чего подумал, что она битая? Нет, не видел, он схрипнул. У нас заведено, что Катьку вместе с Матвеем. Каждое утро вожу я в бригаду, потому как моя цистерна у меня дома ночует. А когда Матвей едет один, так понятно, что поругались они с Катькой и побила на ее. И давно бьет? Спросил я. До этого было дело, вздохнул кошевой, но не очень часто. За год несколько раз. А с тех пор, как Пашка пропал, Катьку Матвей уже трижды отделал, и вчера так, что не пошла она на работу. А чего вы никуда не обратились? Глянул я на Кошевого, который уже немного успокоился и только глотал свои сопли. В милицию. Да как же это? Глянул он на меня жалобно. Коль уж обратишься, это ж позор на всю станицу. Отдал сестру за соседа, он ее побивает, а я даже защитить ее не могу, потому как я рохля. Глаза Кошевого снова заслезились. «Рохля! И никто больше! Боюсь я обоих серых, что сил моих нет!» «А чего ж отдал замуж?» — спросил я понора. «Дык, серые были ого-го, когда приехали!» — сказал Кошевой. «Пашка хоть и был немного хмурый, да все равно вежливый. А Матвей вообще сначала был молодец молодцом. Так быстро у них с Катькой закрутилось, что мы с мамкой оглянуться не успели». И был он хороший, постоянно цветочки ей носил. Да только после свадьбы, когда Катька к ним перешла, все тут же покатилось по-другому. «И вы с матерью боялись ее защитить», — сказал я холодно. «Так», — он вздохнул, — «и боялись, и не понимали, потому как Катька клялась нам сначала, что не бьет он ее, хотя ходила в синяках. Потом стала умолять нас никуда не сообщать, не заявлять на Матвея. Говорила, что любит его» что у них это только сейчас так, только притирки. Ну и тут...» — схлипнул Пашка. «Тут все, наклалось одно на другое. И моя трусость, и перед соседями, и что Катька любим Матвею клялась. Не знал я, что делать, и потому решил ничего не делать. А почему он ее в последнее время бить стал, после того, как Пашка сбежал? Чего она такого сделала-то ему? Не знаю. Мы вообще ни с Катькой, ни с Матвеем об этом не говорили». С трудом сглотнул кошевой. «Да, странно это было. Если так умом подумать, то не виновата я в том, что Матвей Катьку избил. Хотя, видать, осерчал он на то, что Катька мне стала за Серого говорить. И потому чувствовал я перед ней какую-то горькую душевную вину. Вот зараза! И какой черт ее дернул голосок подать? Видать, знала же, что отлупит ее, как сидра у козу. А зачем-то пискнула. Значит, так выдохнул я». «Ты чего хочешь? Выручить свою сестру?» Да как же ее выручить-то?» — всхлипнул Кашевой. «А серого? Так Катька в нем души не чает. Она за Матвея будет, только ты его тронь. А сама Катька останется терпеть. Не пойдет от него, ведь любит же». «Знаешь, как бывает, — сказал я, — любит, любит и не понимает, что ей от ее же любви хуже становится, точно как тут». «И что?» «Как ее выручить-то?» — глянул на меня Кошевой жалобно. «Смотри, что мы сделаем», — начал я, смотря задумчиво себе под ноги. «Ты после работы езжай быстро за Матвеем. Скажи, что знаешь обо всем и что хочешь поговорить с ним про Катьку». «Так он же меня побить может», — испугался Кошевой. «Как только заикнусь про это, а он мне по шее...» «Катька терпит», — сказал я сурово, — «и ты и вытерпишь, ежели надо». «Ну...» — Ну, хорошо, — согласился Кошевой через пару мгновений. — Давай, поеду. А дальше-то что? — А мы с Мятым, — кивнул я на Сергея, — к Серым домой, глянем на Катьку, увезем ее. Мятый спрячет девушку, пока вместо меня дома, а я Матвея дождусь. А там уж как карта лежит. — Там мать останется, — сказал Кошевой. Уговорю ее, не боюсь, я кивнул. И с ней я знаком, неплохая женщина, только невезучая. «А ежели чего у вас не выйдет?» — не унимался Кошевой. «Это ж караул. Что может случиться?» «Либо что-то делать, — сказал я, — либо пусть Кайка терпит. Так, что ли? А ежели она там помирает? Ежели он так ее переломал, что девка инвалидом останется?» Кошевой снова сглотнул, открыв рот, уставился на меня расширившимися глазками. «Вот, — сказал я, — боишься?» «Только не убейте его, Матвея», — сказал Кошевой. «Не надо убивать». «Да кому он нужен, чтобы его убивать?» — я встал. «Правим ему мозги, вся недолга». День шел к вечеру. Уборка сегодня была сложная. Мы с Мятом, покрытой полевой пылью, пригнали свои запыленные самосвалы к дому серых. Я глянул на солнце, прищурился. Яркое его пятно медленно клонилось к закату. Все краснее и краснее становилось оно, опускаясь к рощице, что отделяло друг от друга огороды серых и их соседей. Не задержит он надолго Матвея, сказал мятый, когда мы выбрались из машин. У кошевого это кишка тонковатая. Так что распотякивать у нас много времени нету. Нету, согласился я, но вот и не будем его терять. Мы пошли к забору серовской казачки. Когда подходили, залаял лохматый фонка стал рваться на своей большой цепи. Может, скликаем? спросил у меня мятый неуверенно. Как-то не по себе без спроса лезть в чужую хату, как воры. Там, может, девка помирает. Бросил я на мятого, что шел позади строгий взгляд. А ты меняешься. — Ну, лады, — выдохнул он. Че это я? Совсем размякнул от волнения. Я тронул железную ручку, опустил ее. С той стороны поднялся засов, что запрыгивал обычно за скошенный железный зуб замка. Калитка отворилась, и Фомка занялся еще сильнее, стал гавкать. Ну. «Чего разбрекался?» — сказал я псу с улыбкой и потянул ему руку, потирая пальцы. «Чего ты? Мы же не по злому делу!» Пес, удивленный тому, что я на него не кричу, а ласковым тоном зову, сразу же замолчал, стал поворачиваться боком, помахивать закольцованным хвостиком, прятать его между задних лап. «Надо же!» — улыбнулся мятый. «Ты смотри, ластится к тебе!» «Это у меня так со всеми псами!» Улыбнулся я, поглаживая Фонкину мохнатую холку. «Любят они меня!» «Игорь! Сережа!» — услышал я голос Екатерины Ивановны, матери двух серых. «Чего вы тут?» Катя, нам надо!» — я встал. Катя? Испуганные глаза ей ярко выделяли темные круги, лицо казалось еще более осунувшимся, чем в прошлый раз. Простоволоса она даже не надела косынки. Катя не здоровится!» «Знаю!» — сказал я, — потому мы и тут. Помочь ей надо. — Я не могу вас запустить, — сказала она холодно. — Матвей такой не понравится. — Матвей ее побил, — сказал я. — Побил так, что она не встает, да? Екатерина Ивановна глянула на меня помокревшими глазами. Ее бледные губы задрожали. — Но так же нельзя. Вы же понимаете, что так нельзя, — сказал я ей, — что не должен муж жену свою лупасить. — Матвей... — Хватит вам, — вступил я вперед. — Вы всю жизнь под гнетом то мужа, то сыновей. Хватит, не бойтесь. Кате, возможно, нужно в больницу, а она дома мучается. — Откуда вы узнали? — спросила Екатерина Ивановна, немного помолчав. — Воньк сказал, — вклинился мятый. — Рассказал, что не поехала Катька на работу. А потому и решили мы, что побил ее Матвей. и так уже не раз было. — Побил. — взглотнула Екатерина, — и меня побьет, ежели пущу вас в хату. — Да что ж у вас за сыновья? — покачал я головой растерянно. — Они хорошие, — всхлипнула она, — просто у них судьба сложная. Все с отца пошло, да, с его... Екатерина Ивановна опустила взгляд. — С его смерти. — Мы увезем и вас, и Катю, — сказал я, — а Матвей не тронет, я с ним поговорю. — Чужую семью лезть начала была она. «Тут уже не про семейные дела речь», — отмахнулся я, — «а про Катина и ваше здоровье. Мы как лучше хотим, поймите». Горькие слезы побежали по лицу Екатерины Ивановны, но в плач она не сорвалась, только отвернулась, освободив нам дорогу. Не сказав ни слова, я прошел в казачку. Мятая и Екатерина Серая зашли следом. Все не сменились небольшим знакомым мне коридорчиком, который использовали еще и как кухню. Дальше шла проходная комнатка с печью, большой железной кроватью, что стояла у стены и красным лаковым шкафом, на котором что-то лежало. Мебель и печь занимали почти всю комнату, оставляя узкий проходик вперед. Следующая комната была главная. Тут стояли две железные кроватки поменьше, да большой серван с зеркалом. Видимо, ночевали на них Пашка, серой да мать, а молодые спали в проходной комнатке. Катя лежала на кроватке, укрытая тонким шерстяным покрывалом. Зараза, — а зараза, тебя! — крикнул я, увидев ее пуше избитое лицо. — Он ее кулаком, что ли? От моих слов Екатерина Ивановна аж вздрогнула, спрятала лицо в ладони. — Она приходила в себя? — глянул я на Екатерину Ивановну. — Утром, — схлипнула та, показывая из-под ладони глаза. — Утром только. А теперь снова лежит лежнем. «Тут нужно в больницу», — сказал я, — она совсем не ходящая. «Ногами бил?» «Бил», — расплакалась Екатерина Ивановна. Зарыдав, села она на табурет. «Значит так», — сказал я, — «поздно рыдать. Мать ее знает». Екатерина Ивановна закивала. «И никуда не пошла», — удивился я. «Пошла», — схлипнула она. «В аптеке была, а сейчас уехала за знахаркой в Северный». «Уедеть тебя!» — крикнул я и добавил еще матом. — Так, Серега, напрягся мятый, внимательно меня слушая. — Давай, бери Екатерину Ивановну и езжайте вместе на гараж. Оттуда позвоните в больницу. Непонятно, может, двигать Катьку нельзя. Своими силами не решусь я ее тянуть. — А ты? — спросил мятый. — А я дождусь Матвея. — Ой, — кинулась мне в ноги Екатерина Ивановна. — Убьешь его, убьешь же. Христом Богом молю, не надо. Он боится просто, боится, как Пашка сбег. — Потому и стал такой жестокий. Не и он. — Не убью, — сказал я, взяв ее за локоток. Помог подняться. — Не убью. Но мозги ему на место вставить надо. — Жизнь, глянул в окошко мятый. — Приехали! Я тоже прильнул к окну, увидел, как Матвей заходит в калитку и торопливо идет к входу. — Серег, задержи его, чтобы не вошел, — крикнул я. — На улице с ним поговорим. «Ой, не надо!» — закричала Екатерина Серая, бросившись к выходу из главной. «Обьете же, убьете! Не пущу!» — она перекрыла собой выход. «Хватит вам!» — взял я ее за плечи и попытался отстранить. «Хватит! Она же сейчас в любой момент умрет!» — кивнул я назад на лежащую Катю. «Умрет! И что тогда?» «Не бери ты грех на душу!» — кричала Екатерина, вцепившись мне в руки. С трудом нас мог и оттащить ее от входа, да было поздно. — Матвей, — сказал холодно мятый, глядя на него, — ты своими руками нас сюда привел. Зачем Катьку побил? Я бросил взгляд на Матвея Серого. Он черным лицом стоял в проходной комнатке. Опустив руки, смотрел на нас с настоящей жестокостью. — Матвей! — я усадил рыдающую Екатерину Ивановну на табурет. — Видал ты, что сотворил? Ну теперь иди сюда. «Э, ты куда?» — крикнул Мятый, когда Матвей кинулся куда-то в сторону. Не успели мы добежать до выхода из передней, как замерли. Стоя в узком проходе, смотрели мы на Матвея, забравшегося с ногами на кровать. Держал он в руках охотничье ружье, схваченное, по-видимому, со шкафа. Нацелил он его от бедра до прямо на нас. «Незаряженное!» — сказал Серега Мятый. «Хватит тут цирк разыгрывать!» «Да!» — ответил Матвей и щелкнул курком. «Ну на!» Добавил он, а потом выстрелил в нас с мятым.